Глава 12. Продолжение дневника. Хорошо видимые глыбы, которые меня везли, по извилистому склону, от крутизны, которого наклонялся пол, и скрипели под более энергичными усилиями колеса. Так вот, эта глыба. Пятно, тюрьма оказалось отнюдь не окруженным чистоколым домом, отнюдь не солидным и видимым строением, какие бывают на земле. Вскоре мои столь дефектные глаза увидели, что эта глыба состоит из множества отдельных небольших масс, которые при резком ночном освещении ночного неба показались мне белыми и черными. Эти небольшие массы располагались поэшелонно, горизонтальными полосами, словно вещи, расположенные на невидимой этажерке, словно вещи и существа, помещенные на этажи некого невидимого дома. И так само-самое, разумеется, оно и было. Какой же глупец, если не понял этого с самого начала. То было невидимое хранилище всего того, что сорваны подняли с земли. Мой незаметный... Фургон покатился вдоль первого этажа, специально подготовленного для нас строения. Этот первый этаж занимал настоящий лес, очень низкий, посаженный в грядки земли, несомненно, тоже доставленный снизу, одна за другой. Земли коричневатый, распределенный по четырехугольным различным размерам грядкам, между которыми тянулись пустые полосы, иными словами, невидимые перегородки этакий рассадника на галете гумуса, напоминающего большую шахматную доску. Вот что это было. И под ним, вплоть до атмосферного моря, которое служило ему основанием, тянулся вниз слой невидимой почвы. А над этим кудцем леском, в котором я узнал различные виды бюжейских деревьев, я заметил ряды непонятно с чего свисавших сухих веток, камней и скальной породы. Мне не составило труда понять, что они размещены на втором этаже, в комнатах, соответствующих прямоугольникам земли, но занимают гораздо меньшую площадь. Над этими минералами, на невидимом паркете третьего этажа, я увидел все виды животных, распределенных по пространству, равному тому, какое занимали камни. Продолжая продвигаться вдоль этого фантастического фасада, я мельком заметил рыбок, плещущихся внутри, пролилипипедов, воды, ну, тогда как стенки резервуаров опять же оставались невидимыми. «Своего рода Ноев ковчег», — подумалось мне. Наконец, ещё выше, под последним этажом, зарезервированным для птиц, располагались мужчины и женщины. Быть может, и наши мучители тоже. Это мне ещё предстояло выяснить. Я повсюду искал глазами, но тщетно, мадемуазель М будто зависшие в воздухе мужчины и женщины выглядели крайне взволнованными моим прибытием. Я очень хорошо видел тех, что стояли вдоль фасада, прислонившись к невидимой стене, дабы рассмотреть меня получше. В свете вакуума они походили на пьеро, бледные с темными кругами под глазами. Другие, что находились вдали от фасада, были рассредоточены по всей поверхности этажа словно неаккуратно выстроившиеся для утренней зарядки солдаты. Они смотрели на меня сквозь плотный слой располагавшихся под ними животных. Видя их столь изолированными друг от друга, не дать не взять пешки, небрежно расставленные по клеткам доски, видя их остававшихся там вместо того, чтобы подбежать к фасаду, я понял, что у каждого здесь своя небольшая отдельная комнатушка. Моя тележка остановилась почти посередине. Кверху кабины что-то подвесили со щелчком, вокруг все заскрежетало. И я снова начал подниматься, проплывая вдоль растений, потом камней, затем животных. На этаже людей резкая остановка. Мою камеру задвинули на полэтажа, и я догадался, что теперь она включена в общую массу строения и что она отныне всего лишь наполненный воздухом куб, помещенный рядом с другими такими же кубами, в каждом из которых содержится мужчина или женщина. Из соседнего отделения на меня смотрел молодой парень, и все мои земные собратья повернулись ко мне, словно видение ничем казалось неподдерживаемое и как-то парадоксально разместившееся в небытии, бледные и в то же время мрачные, грязные, отталкивающие с лицами, какими можно встретить в доме умалишенных, больнице или тюрьме. Я искал мадемуазель Эль. В их рассредоточенной по всему этаже толпе и не узнавал ни одной из этих кошмарных лиц. Определённо, то были лишь жертвы. Сорваны оставались невидимыми. Я и сейчас всё там же. Моим соседом, судя по всему, оказался молодой англичанин, безбородый, нелюдимый, одетый так, словно вышел поиграть в гольф. Где его похитили? Во время путешествия или экскурсии? Мы, он и я, находимся на той линии пленников, которая располагается вдоль фасада, которая и есть фасад. За ней следует другая линия, параллельная, потом еще одна и еще несколько. Должно быть, эти линии невидимых камер разделены коридорами. Когда меня сюда доставили, фасадный ряд заканчивался на англичанине. Я, как вновь прибывший, продлил его, этот ряд, еще на один куб. Первые пленники выстроились с другой стороны, у противоположного фасада, что лишает меня шансов заметить, мадемуазель М.Т.Л. Коричневый гумус рассадника образует в самом низу странную решетку, где грядки, словно прутья, за которыми на дне бездны виднеются земли Франции. Над гумусом слой рассыпанных, абы как камней, еще выше спины животных. Прямо под моими ногами в недрах воздуха спит серовато-розовая свинья. Сразу над головой бродит по вакууму орел, судя по оперению из тех, что охотятся по ночам. Его желтые когти сжимаются и судорожно впиваются в невидимый пол клетки, грязный от испражнений. Каждую секунду тебе кажется, что где-то что-то падает и останавливается без видимой причины посреди своего падения. Но тюремчиков как не было, так и нет. Стало быть, они невидимые или умеют таковыми становиться. Не их присутствие производит этот отвратительный, Прерывистый скрежет, а здесь слышен только он, дохлюпующий да шум вентилей. Но как этим сорванам удается жить в вакууме? Что позволяет им существовать вне атмосферы, атмосферы столь же необходима человеку, сколь рыбам необходима вода? Атмосфера с ее жарой, давлением и кислородом — древняя привычка. Или мы имеем дело с совершенно изменившейся за долгие тысячелетия людской расой? Маловероятно. Скорее, наши похитители ходят в прочных и таких же невидимых, как и они сами, скафандрах. А может, именно благодаря скафандрам они и становятся невидимыми? Скафандром Гигеса. Гигес — лидийский царь, родоначальник династии Мирмнадов. По преданию Платона, Гигис был пастух и однажды в пещере нашёл волшебное кольцо, делавшее своего обладателя невидимым и доставившее ему престол Лидии. А может, они и вовсе не люди? Но такое заключение как-то претит, хотя, хотя тут встаёт вопрос классификации. Все эти образчики земных фауны и флоры расположены в определенном порядке, но не в порядке натуралиста. Неоспоримым фактом можно считать то, что я являюсь частью некой коллекции типов, некого музея, зверинца или, скорее, аквариума, так как вместо того, чтобы находиться поистине как звери в клетках, мы погружены в жизненно необходимую нам среду, секут словно рыбы в аквариум, или, скорее, Раз уж эта среда — воздух, то и мы находимся в аэриуме. Ну да, в аэриуме, устройство которого понять так же просто, как и устройство того аквариума, о котором грезил Максим Блетелье, намереваясь воспроизвести среду подводных глубин. И не производит ли весь этот скрежет, от которого мурашки бегут по спине, Толпа невидимок, допущенная поглазеть на нас после приобретения. Быть может, входного билета? Эта ужасная гипотеза пришла мне в голову в первую же минуту и теперь преследует меня неотвязно. Меня осенило, когда я смотрел на все эти взирающие на меня жуткие лица. Они что-то вопили, взывали ко мне, но я ничего не слышал, лишь видел, как они кричат». Сверху нас освещало очень низкое солнце, проливая на все вокруг свет театральные рампы, резкий и синеватый. Наши тени падали на нас самих, и все мы были Петерами Шлемелями, людьми без тени. Петер Шлемель. Герой повести Шамиссо. Удивительная история Петера Шлемеля. 1813. Бедный молодой человек, продавший дьяволу свою тень. Солнце опустилось под воздушное море. Поверхность воздуха просматривалась с трудом, и лишь на горизонте, в виде плоского прозрачного будто некой галлюцинации кольца, огромная вогнутая и туманная земля окрашивалась в золотистый свет вечера. Между земным горизонтом и горизонтом воздушного моря тянулась голубая круглообразная лента. И, обведя этот круг взглядом, я смог различить, когда мне вернули бинокль, о чём я расскажу ниже, края и страны. Отсюда видны Балиарские острова. Половина Сардинии, Аляевцык, Амстердам, Лондон и Рим. Отсюда открывается европейский круг диаметром 1500 километров, географический ковёр, расположенный в форме большой чаши. Ковер, значительно выступающий за края той разбитой на квадраты ширмы, которую представляет собой рассадник первого этажа. Моря напоминает темные равнины. Много туманов, особенно по краям. Солнце зашло как-то сразу, внезапно, но день длился больше, чем на Земле. И когда Атлантический океан еще был залит солнечным светом, я увидел, как на Германию опускаются сумерки. На пугающей чёрном небе бесподобным сиянием мерцали звёзды. Безмятежно блестело атмосферное море. То здесь, то там, над тёмной землёй, неясные фосфорисирующие пятна указывали на местоположение крупных городов. В гробовой тишине хлюпали клапаны. Я уже начал падать духом. Страшиться этих пленивших меня неизвестных и грозных людей страшиться этого ужасного места. Мне было стыдно, что я всего лишь один из экземпляров их коллекции, предметы, вероятно, даже снабжённые ярлычком. Прекрасные звёзды уже не казались мне оазисом света в пустыне мрака. Сражённый невыносимой усталостью, я уснул в этом невидимом мире после того, как испытал странное облегчение от того, что закрыл глаза, то есть смог, наконец, больше не видеть то, что ничего невозможно увидеть. Когда я проснулся этим утром, 4 июля, то решил, что сошел с ума. Ах, мои бедные товарищи по несчастью, в лучах этой такой низкой зари, в этом свете загробного мира. Внизу, покрытая мелкими облачками, простиралась зеленоватая земля, Время от времени Альпы отбрасывали белые блики. Но Аэриум никуда не делся. С его пленниками во всех позах горя, отчаяния и болезни, зависшими в воздухе, будто на невидимых нитях. Ночью мне вернули бинокль и фотографический аппарат, очевидно, для того, чтобы посмотреть, что я с ним буду делать. Обидно до слез, но аппарат разбился. При помощи бинокля я начал производить осмотр людей, Но многие поворачивались ко мне спинами. Я никого не узнал. Рядом с каждым пансионером Аэриума, даже рядом с каждым животным, ночью появились листья салата, морковь и очень чистая вода, повторяющая внутреннюю форму своего невидимого сосуда яйца, приплюснутого сверху и снизу. Забавное зрелище. Мой сосед пожирал салат. Под ним какая-то овчарка лакала свою яйцевидную воду. В попытке завязать переписку с соседом я черкнул в записной книжке «Вы говорите по-французски?» и показал ему листок. Он покачал головой и продолжил поедать салат. Но тут другой молодой человек, очень худой, он занимал следующую камеру, привлёк моё внимание. На вопросы моей записной книжки он, не имея ни бумаги, ни карандаша, отвечал жестами. Насколько я понял, он репортер и был похищен в окрестностях Кюлоза. Похоже, он чего-то боится, чего именно я не понял. Один инцидент прервал эту беседу. Бросив случайный взгляд на север, я заметил, что с земли к нам поднимается некая черная точка. Наведя на нее бинокль, я увидел, что это человек. Казалось, он вылетел из баллисты. Он остановился в пяти километрах от нас, по горизонтали, в том же месте, куда накануне прибыл и я сам, на Дебаркадре. На наших глазах его приподнял подъемный кран, а затем невидимая тележка повезла его к краю нашего холма, быть может по невидимым же улицам и бульварам. Мои сокамерники разглядывали его очень внимательно и, похоже, обрадовались, не узнав в нем никого из знакомых или близких. Его поместили в мой ряд, однако непосредственным, ближайшим моим соседом он не стал. Между ним и мною, вдоль фасада, оставили пустое пространство примерно в две камеры. Такое нарушение непрерывности повторяется на всех этажах и знаменует собой середину аэриума со стороны фасада. Это оказался какой-то крестьянин с лиловой физиономией, ошеломленный и в одной сорочке. Только тогда я заметил, что количество птиц за ночь увеличилось, к уже имевшимся особям добавились сова, неясыть и филин. Жужжащая дьявольская ловушка накануне, видать, неплохо сработала. Я вновь исследовал густые ряды толпы. И на сей раз кое-кого отыскал. Рафлена, отвергнутого жениха Фабианы Дорвьер. Рафлена в его домашнем халате и хлопковом колпаке. Над головами вдали в рядах первых прибывших высится голова побольше, голова статуи. Этакого садовника Ватто, а также цилиндр, украшающий черепушку огородного пугала. Ха! Англифорская статуя и пугало. Надо же, вместе с людьми. Садовник Ватто отсылка к картине французского художника Франсуа Луи Жозефа Ватто 1758-1823 Название картины Садовник Время от времени то одна камера, то другая покрываются инием, и становится виден сияющий куб. Пленник теряет сознание, приходит в себя он уже после того, как лед растает. Должно быть, в работе вентилей случаются временные сбои. Окружающие нас холод и сухость наверняка ужасны. Благодаря большой щели, проделанной в разделенном на квадраты гумасе, Почти подо мной, невидимой подпорной стенкой, я смог воспользоваться просветом между тучами для определения нашего местоположения. Это заняло какое-то время. Должно быть, Аэриум находится немного южнее зенита Мирастеля. В телескоп господина Летелье его можно было бы заметить. Но какой случай направит любопытство хозяина к тому месту, где для астрономов нет ничего привлекательного? Ведь мало кто верит, что исчезнувшие могли улететь в небо. В половине одиннадцатого из атмосферного океана всплыло сияющее солнце. Оно описало свою кривую на черном небосводе, словно большой апельсин в световом кольце пылающего галло. Тень Аэриума упала на слой облаков, потом, в половину второго, солнце вернулось под газообразный горизонт. Немногим позднее статуи садовника Вато и огородное чучело продефилировали передо мной. Сперва статуя, а затем и чучело. Они поднялись на второй этаж, помещение неодушевленных вещей. Там они выстроились среди аккуратно установленных в ряд сельскохозяйственных инструментов, стрелок, часов, трехцветного флага и большого желтого шара. Спустя несколько мгновений с этажа птиц вниз в развалочку спустился позолоченный петух и присоединился к двум этим обманкам в хламе второго этажа. Очевидно, таким образом сорваны исправляют ошибки классификации. Хм, тут есть над чем поразмыслить. «Шесть часов. Прибыла обезьяна. Большая обезьяна из семейства орангутанов. По всей вероятности, сбежала из зверинца и была поймана сорванами в лесу. Они поместили ее рядом с лиловым крестьянином вместе с людьми. Через несколько часов опустят ниже, как статую, чучело и петуха. Но кем могут быть эти индивиды, если они так ошибаются?» Эти люди столь невежественны в том, что касается человечества? Столь отличные от нас, вероятно, столь развитые, что герборизируют тополя, собирают камни и разводят своих собратьев из Нижнего мира? 5 июля. Вчера не смог продолжить писать. Мои клапаны остановились. Пришлось израсходовать запас кислорода, но сознание я всё равно потерял, оцепенев от холода в кубической лидышке. Пришел в себя только ночью, тогда-то чуть и проскинул мозгами. Вот мои заключения. Эта невидимая земля, служащая нам опорой, отнюдь не остров атмосферного моря. Так как тогда бы это был плавучий остров, что-то вроде блуждающего буйка, значит, мы на неком невидимом континенте, который окружает всю землю, пропуская свет и солнечную энергию континенте цельном, вроде тонкой и полой сферы, охватывающей Землю и ее атмосферу, на которую он и наслаивается, континенте, повторюсь, цельном, но, судя по всему, расщепленном, снабженном отверстиями, где, вопреки законам человеческой науки, атмосферное море глубиной в 50 километров находится в свободном и прямом контакте с вакуумом, продуваемым несовершенным эфиром второй атмосферы. Да, это может быть только мир концентричный концентричной Земле. Шарообразный, континент-паром, тончайшая пленка на поверхности воздуха. Ведь утверждают же некоторые, что земная кора есть не что иное, как тонкая пленка на поверхности внутреннего пламени. Это легкий шар, окружающий планету. Сила тяжести... Воздействие на все его точки одновременно поддерживает его на одном и том же расстоянии от Земли, а центробежная сила, вызываемая земным вращением, удваивает этот эффект за счет действия в противоположном направлении. Каждая молекула невидимого континента подвергается воздействию двух противоположных сил, каждая из которых старается остановить, заблокировать ее сравнительно центра Земли, Словом, невидимый мир будто прикован к миру видимому. Невидимый мир, как и те планеты, которые предсказала наука, и как и они, населенные невидимым народом. Мир очень легкий. Конечно же, и тем более легкий, что он так удален от Земли. Здесь предметы в воздухе должны вести себя так же, как предметы Нижнего мира ведут себя в воде. Этот край — тоже некая земля, которой вакуум служит атмосферой так сказать, и где воздух выступает в роли воды. Берега его омывает воздушное море. Быть может, есть всего одно такое море, всего одна дыра, пробитая в этом невидимом шаре. Ну да, конечно, всё именно так и обстоит. Вот почему надвоздушные существа, так называемые сорваны, не решаются выбираться на своих летательных аппаратах за пределы бюже. Бюже, который, очевидно, как раз и находятся под этим уникальным морем, бюджет, который является дном этого их озера. Должно быть, они боятся, что заблудятся и уже не смогут вернуться под свой континент, боятся, что задохнутся за неимением вакуума, вакуума, который им так же необходим, как воздух людям, а вода рыбам. Так как эти существа изобрели нечто вроде водолазного колокола или скорее подводные лодки. Нет, даже не подводный, подвоздушный. И это подвоздушное, будем называть его так, судно, позволяет им исследовать глубины своего моря, посещать его неизвестные равнины. Так они на свой манер занимаются океанографией. Быть может, ими управляет некий невидимый князь Альберт. И быть может... Именно он решил обзавестись миленьким музейчиком океанографии с обитателями морского дна наподобие того, что есть в Монако. Имеется в виду Альберт I, князь Монако 1848-1922, основавший в 1889 году Монте-Карло музей океанографии. Тот обледеневший цилиндр, который я видел, поднимаясь сюда, всего лишь живорыбный садок куда временно помещают вылобленных животных. Это лишь одна из кают данного подвоздушного судна, которое, как и наши собственные подлодки, как и наши собственные дирижабли, формой напоминает сигару. Это его Максим видел в тумане, или, по крайней мере, то пространство, которое сей странный корабль-дирижабль занимал в тумане и которое проявлялось столь неопределенно, что сквозь него можно было разглядеть предметы. Максим, как помнится, отнёс и факт насчёт скорости. И опять же, именно его, это подвоздушное судно, мы видели в облаке. И по тем же причинам в тот день, когда, как нам показалось, заметили его неподвижную тень. Я понял, я всё понял. оно. А это судно заполнено вакуумом, если можно так выразиться. Вот почему оно держится в воздухе так же хорошо, как в воде. Судно, заполненное воздухом, для спуска или подъема оно снабжено аэробалластами вместо балластов водяных. Вакуум. Легче него нет ничего на свете, и его вес абсолютный ноль, тогда как воздух весит 1,3 грамма, а водород — 0,07 Вакуум, который все аэронавты использовали бы вместо водорода, если бы обшивки их дирижаблей были достаточно прочными и в то же время достаточно невесомыми для того, чтобы противостоять потокам окружающего воздуха, не упраздняя за счет своего веса все подъемные преимущества вакуума. Но это же так очевидно. Вода и воздух — два сходных элемента, которые подчиняются одним и тем же основным принципом. Гидростатика и сестра-близнец пневматики. Водное море и море атмосферное. Сколько раз их сравнивали одно с другим. Кстати, ни одно, ни другое не заканчиваются резко какой-то определенной поверхностью. вода моря продолжается в воздухе солеными испарениями, которые мы не видим. Таким же образом... Атмосферное море продолжается в вакууме, продуваемом смягченными испарениями, которые я тоже не воспринимал, и то и другое обладают собственным лунным притяжением, а газовый океан — еще и солнечным приливом. Существуют у них и свои завихрения воздуха. Здесь, однако, место тех рыб, что обитают в верхних слоях океана, занимают птицы, а мы — люди существа глубин. Куда нас опускает наша тяжеловесность, мы здесь всего лишь бедные, ракообразные, вынужденные убого ползать по дну. Атмосфера, давящая на землю весом, которым давил бы десятиметровый слой воды, окружавший ее со всех сторон. Атмосферное море, где горы являются ничем иным, как отмелями. Отмелями, более досягаемыми для сорванов, по той причине, что они ближе всего прочего, располагаются к поверхности, по той причине, что, дабы достичь их, сорваны пропускают меньше воздуха в свои аэробалласты, чем и объясняется тот факт, что им так нравится рыбачить в горах. Именно рыбачить, ведь они нас вылавливают, выуживают, а затем помещают в эти приемники, в эти кубы, которые должны быть прозрачными даже для сорванов. Под глаза нескромной публики в этот дворец, в этот монументальный музей, разместившийся, по всей видимости, посреди некого крупного города, стоящего на краю моря. А мы никогда ни о чем таком даже и не догадывались. Введенные в заблуждение невидимостью этой Вселенной, которая ничем не мешала телескопическому зрению, Вселенной, которую попадающие на Землю астероиды пересекают с такой же легкостью, с какой пуля, Лебедя пробивает пробковую кору. Николя Лебедь — подполковник и начальник стрелковой школы в 1886 году, разрабатывавший первый в мире патрон, в котором применялся так называемый бездымный порох. Вселенной, которую оставляют за собой падающие звезды, мы и не догадывались, что где-то над нами есть мир более обширный, чем наш мир, с радиусом более чем в 50 километров. И светящейся на той же оси, что и сама Земля. Нам никогда бы и в голову не пришло, что там трудится активное и, по всей вероятности, неисчислимое население, которое думает, изобретает, производит, которое бросает в атмосферное море все более и более усовершенствованные корабли, которое, думаю, на удачу занимается морской разведкой, которая, наконец, достигла того, что можно лишь. Превозносить и приветствовать сооружение воздушного судна. Вполне вероятно, что первый блин, как говорится, вышел у сорванов комом. Плохо управляемый новичками в этом деле, далеко унесенный ветром, словно подводным водоворотом, полагаю, именно этот аэроскаф стал причиной знаменитого мартовского столкновения. Сперва, должно быть, он задел французский теплоход, затем, чуть позднее, немецкий эсминец или же Вичеверса, наоборот. В тот день невидимые матросы, снесенные так далеко, легко отделались. Но вот аэроскаф, должно быть, получил серьезные повреждения. По всей видимости, именно его ремонтом объясняется то, что между этим происшествием и начавшимися в Сейселе грабежами прошло немало времени. Вместе с этой неудачей к сорванам пришли опыт и осмотрительность. Быть может, они веками уже наблюдают за нами сквозь небо. Быть может, они с жадностью и нетерпением ждали той минуты своего прогресса, когда смогли бы, наконец, спуститься к людям и изучить их. Быть может, их подвоздушный корабль — всего лишь копия наших дирижаблей, высмотренных сорванами в их подзорные трубы. Но я так не думаю. Их ошибки... Классификации говорят мне скорее о том, что они еще не обследовали землю, на которой мы живем. Я бы даже поспорил, что воздух под такой мощностью пласта является для них, как для нас, море непрозрачной субстанцией, что их почва, которую мы не в силах увидеть, также непроницаема для взора, и что они не могут различить под ней ни воздушного океана, который ее поддерживает, ни земного дна этого океана. Я бы даже поспорил, что у них вообще нет глаз. Что бы им дали глаза в этом невидимом мире? Да, глаза у них отсутствуют, и тогда все сказанное мною выше распространяется на обоняние, которое у них заменяет зрение. Да, глаза у них отсутствуют, и день и ночь влияют на их восприятие внешнего мира не сильнее, чем на наше его восприятие влияет наличие или отсутствие запаха. С одной стороны, у них нет искусственного света для ночного освещения. Будь у них нечто подобное, человечество давно бы их заметило, а я не видела этой ночью ни малейшего огонька. Но, с другой стороны, они прекрасно ориентируются на дне своего моря, в наших самых мрачных сумерках. А это доказывает, в том числе и то, что наша тьма отнюдь не тьма для них, что для них ничто таковой не является. А учитывая тот факт, что их злодеяния совершаются гораздо чаще ночью, можно даже утверждать, что именно ночью их органы чувств работают лучше, что именно ночью они в полной мере владеют всеми своими средствами, и что тьма столь же благоприятна для их чувства направления, сколь свет благоприятен для нашего зрения. Какие же мы глупцы, бедные существа, затопленные океаном газа. Мы, которые полагаем себя хозяевами земли. Мы даже не подозреваем, что над нами существует другое, более значительное, чем наше человечество. Человечество, почти ничего о нас не знающее и наделяющее нас таким же разумом, каким мы наделяем крабов. Другое человечество, которое, судя по всему, полагает себя единственным властелином планеты. Другой народ, обитающий в другом мире, который астрономы Марса или Венеры, быть может, принимают за настоящую Землю. Если только наша атмосфера непрозрачна для них, и если они видят, напротив, то, что наши зрачки различить не способны. Разве не принимали долгое время мы сами, земные астрономы, фотосферу, ослепительную атмосферу Солнца за самую его поверхность? Среди нас появился подросток. Его поместили рядом с обезьяной. На наших глазах он проследовал в камеру без какого-либо движения этой странной подвешенной походкой бескрайнего пространства. Какая-то пожилая женщина зарыдала, протягивая к нему руки. «Меня узнал Максим Летелье. Подает мне издалека знаки. Моя гипотеза относительно континента парома, Объясняет, почему шум сильных взрывов слышится на Земле, на расстоянии, которое кажутся невероятными, феномен, который метеорологи не могут объяснить, иначе как неким звуковым миражом, допуская отражение звука в верхней атмосфере на рубеже двух зон плотности и, следовательно, разной структуры. Этот рубеж вполне может быть не газообразным сводом, но сводом твердым, образованным над воздушным миром. Моя гипотеза могла бы облегчить и объяснение постепенного краснения сумеречного неба. Объяснила бы она и то, почему астероиды, которые не прилетают, следуя направлению радиуса Земли, всегда рекошетируют от чего-то такого, что до сих пор считалось атмосферной прослойкой, а потом теряются в бесконечности. По правде сказать, эту последнюю фразу касательно астероидов герцог Даньес, быть может, так никогда бы и не прочел, так как в тот момент, когда он перешел к ней, некий безапелляционный инстинкт заставил его, а вместе с ним и господином Элителье, отскочить от невидимой массы, прислонившись к которой они оба и стояли. Эта безмолвная до сих пор масса произвела весьма неприятный скрежет прямо за спиной герцога Даньеса. — Продолжайте, продолжайте, прошу вас, — взмолился господин Летелье. — Это не терпит отлагательства, вы же знаете. Но то, как оказалось, была не единственная задержка. Во время чтения красной тетради аудитория прирастала пожарными, муниципальными гвардейцами, учеными, представителями власти, особенно, к несчастью, рабочими металлургами, которые работали в то время в подсобных помещениях Гран-Поле на авеню Дантен. Последние явились чисто из любопытства и ничего не поняли из дневника, первую часть которого, естественно, не слышали. Эти славные парни почему-то решили, что в невидимой громаде находятся пленники человеческого рода, и когда раздался скрежет, один из них, некто Верошоль, по прозвищу Горганчуа, полученному им вследствие гигантизма и чрезмерной полноты, объявил, что он не бесчеловечным факт заточения там внутри людей и, размахивая огромным ломом, все прорывался пробить невидимую стенку. Верошоль едва удержали, но каждый раз, как скрежет повторялся, Верошоль вновь напоминал себе. Однако, дабы не сочинять неподдающиеся расшифровке пафос, воспроизводить все его мешавшие заточению этого публичного чтения реплики, мы не будем.